Глава 6. Сентябрь 1069 года от Рождества Христова. Корсунь. Передай ему, что если не верит моим словам равно как и своим глазам, то пусть остаётся на зимовку у вас в Херсоне и ждёт, когда следующей весной варяги в очередной раз будут топить винсанские корабли. Переводчик ухмыльнулся, но уже без тени улыбки обернулся к стоящему чуть позади итальянцу, командиру Морпехов и Стрелков, кое им недостал с места на купеческих судах. ушедший в Константинополь. Высокий, смугловатый, чувствуется сирийской кровь, офицер по имени Марчелло выслушал грека со смесью презрения и недоверия на лице, но в этот раз задумался всерьёз. А как тут не задумаешься, когда две захваченные галии были отбуксированы к Коломите на глазах у фрязи, столпившиеся на стенах Корсуни. А ещё одна захваченная на абордаж шла впереди флотилии. Небольшой холодок по спине прошёл от этого зрелища, не ожидали в Венеции столь радушного приёма в Таврии.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 Так что путь до Царграда безопасен, хотя бы временно. И великодушный царь Яростислав предлагает помощь с возвращением фрязи домой, предоставив торговые ладьи своих купцов для перевозки в столицу Рамеев. К слову, большая часть каперской флотилии действительно была сожжена в устье реки, в том числе и две галеи, чьи обгоревшие остовы остались торчать на песке посмертными памятниками самим себе. А вот одну, с полноценным камнемётом на носу, накануне ночи увела сотня варягов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 Конечно, под Вох есть да ещё какой. Как только вы покинете город, он снова станет русским под фактической властью наших купцов и лояльных к Растиславу греков. А я отправлюсь к Бозелевсу с целью закончить факт передачи власти. И не бывать в венецианским колониум в Крыму вот ещё лет 100-200, а то и вовсе никогда. Нет здесь вам места чужие, вы в Крыму и на Кавказе. Особенно если вспомнить, что в моём настоящем, в 13-14 веках итальянцы культивировали на берегах Чёрного моря работорговлю. Марчелло понимая, что дело нечисто, но колеблется. Вот уже второй день колеблется. Хотя ещё вчера фрясь намеривался послать меня куда подальше, подавив лёгкие волнения подчиненных, понадеевших все вернуться домой, но уже утром его твёрдая позиция по решению данного вопроса стала значительно более зыбкой, а всё потому, что ночью подкупленный мной год и вырезали два или даже три винсанских патруля. Точно о потерях противника мне не успели доложить. Утром же, что на рынок, что в порту пошла гулять устойчивый сплетня, обрастая красочными подробностями. Готы заключили союз с варяжскими пиратами, к слову прибывшими с севера под Днепр, и что они приняли власть их вожака и теперь хотят создать собственное княжество с ним во главе. И что они готовы пойти против византийцев, да и против Ярослава, и ждут лишь момент, когда корабли русов покинут гавань. Тогда им хватит сил на захват крепости, и подкупленная стража откроет ворота, или вероломные греки покажут тайные ходы. Иготы войдут в город вместе с варягами, после чего их ждёт фрязий. Нелепц, конечно, но отношение к ней быстро меняется, когда домыслы сплетников подкреплены пролитой кровью. Что можно сказать о командире Марпехов по первому взгляду? Бывалый, однозначно бывалый, вон и длинный шрам, тянущийся через всю щёку и уходящий под бороду, и стальной взгляд каких-то равнодушных мёртвых глаз. От крепко сбитой фигуры веет силой и уверенностью в себе.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 может бояться какую-то враждебную действую с моей стороны. уж не знаю, насколько искушены итальянцы в интригах в настоящем 11 веке, но при некоторых толики критического мышления вполне можно предположить, что все те же варяги были наняты Рстиславом. А погоня за одинокой ладьёй из 100 выше сожжённых кораблей есть ни что иное, как ложное, пусть и масштабное представление, как собственно оно и обстоит на самом деле. Что в таком случае ожидает винцанец? Да хоть планомерное стремление его людей в море Предложенные для путешествий купеческие ладьи не имеют ни таранов, ни катапульт, в отличие от Лебурн. Захоти я уничтожить остатки Винсанского корпуса, лучше возможности не придумаешь. Признаться было бы действительно удобно, но только тогда все мои планы пойдут прахом. Что ж, придётся немного приоткрыть карты. Я вновь обратился к толмачу. Так же скажи ему, что жест доброй воли от Сая Ярославы предназначен для Базилевса Романа. Скажи, что я отправлюсь в Константинополь.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 Соответственно, часть груза пришлось оставить в Корсуне под охраной с у того же Марчела, который, как баран у пёрси, узнав, что у меня не хватает места разместить его на лодях. Пришлось уговаривать исполнительного служаку оставить выкупленную греков драгоценный шёлк и фарфор с порчёй в городе под гарантией сохранности Кесслера и Стаслава. Уговаривал долго, нудно, и в конце концов был готов уже плюнуть и послать в рязи куда подальше, но всё же здравый смысл взял верх над исполнительностью, а может, жадностью итальянца. Много времени было потрачено на подготовку необходимых припасов и их погрузку на судно. А в середине следующего дня, едва мы потеряли берег из виду, начался шторм. Гребень волны, только подкинувший лебурну вверх с размаху, бросил корабль вниз. Полное ощущение свободного падения и вырастающая перед глазами стена воды, в которую мы отчаянно падаем, словно пытается потаранить. А страх я зажмуриваюсь, а в следующем мгновении тяжёлый удар подбрасывает моё тело.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 Я ведь если очередной гребень перехлестнёт корабль с боку, то приинты на борт вода потянет судно на дно. Впрочем, одну ли бурну с экипажа многих моряков, которых я знал лично ещё по войне с косогами, волна буквально перевернула на моих глазах хабрека людей на гибель. Единственный раз, когда я путешествовал волнующимся морем, был рейд до Египталы. Но то, что происходит сейчас, пожалуй, самое страшное, что я когда-либо переживал в своей жизни.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 Крышку мы крепкой загнули по центру ударами обуха топора. Малый котёл подвесили внутри второго так, чтобы он не касался донышка. Сорудив же из мечей треногу, развели огонь под котлами, набрав большой морской воды и накрыв её крышкой, а сверху её налили уже холодной с за борта. Что было дальше? Дальше от закипевшей воды пошёл пар, конденсирующийся на крышке вследствие того, что она была заметно прохладнее. Холодную жидкость сверху мы старались менять постоянно до момента нагрева.